Антон Емельянов, Сергей Савинов Самый быстрый Пролог Дмитрий Стрижевский, 10 лет Российская империя, 2003 год, 27 августа, Торжок Оленька, Дима Прозвучал голос мамы, и мы с сестрой сразу поняли, что за этим последует. «Спускайтесь обедать!» Мы вскочили с пола, где на пышном ковре были разложены фигурки и гигов. Наше игрушечное воинство готовилось отбивать атаку чёрных из осколка тьмы. Оля подхватила яркую пулю в золотистом костюме и явно намеревалась принести её с собой за стол. «Оставь ты её в покое», — сказал я сестре. «Вернёмся и доиграем». «Ей без меня скучно», — возразила девочка, и я только улыбнулся. Младшая сестра вела из меня веревки. Мы не успели спуститься, как грохнула входная дверь, да так, что казалось, затрясся весь дом. «Стрижавский!» — чужой голос был искажен маской. «Когда ты отдашь долг?» Мы с Олей застыли на лестнице. Сестра негромко выкнула и беззвучно заплакала. Я взял в руку ее ладошку и крепко жал. Теперь мы стояли и вслушивались в разговор. «Кремень дал мне месяц». Отец говорил твердо и спокойно. «Я обещал, что все отдам, значит, так и будет. Слово Стрижевского дороже золота». «А еще Стрижевский всегда на шаг впереди!» хохотнул неизвестный бандит, передразнивая наш родовой девиз. «Вот и поторопись! Кремню стало неинтересно ждать, и он продал твой долг нам. С нами же ты ни о чем не договаривался!» «Кто вы?» Я услышал, как отец сделал шаг назад. Не потому что испугался. Просто там у стены стоят часы с кукушкой. Защитный артефакт, который вызовет помощь. «Можешь называть меня анакондой», — сказал бандит. «И не советую узнавать на собственном опыте, почему мне дали такую кличку». «Деньги будут через месяц», — твердо сказал отец. «В полном объеме. Если же вы планируете меня запугать, то не стоит забывать. Мы урожденные дворяне, и стоит нам обратиться к защите» я не понял, Стрижевский!» Голос анаконды зазвучал угрожающе, и Оля, жалобно пискнув, изо всех сил, сжала мне руку. «Ты либо отдашь все сейчас, либо ты уже никуда не сможешь обратиться. А чтобы ты лучше соображал...» «Саламандра!» Что-то зашипело, как будто открыли газовый вентиль. Моментально стало жарко, и на стенах заплясал неверный оранжевый свет. Мама закричала, отец выругался — Что-то загрохотало, и мне не хотелось думать, громит ли анаконда мебель, либо же дерется с родителями. Неожиданно огненная струя вырвалась из прихожей и перекрыла путь со второго этажа. Оля не выдержала и завъезжала, я рванулся наверх и потащил ее за собой. Наверху чердак, и оттуда из слухового окна запасная лестница вниз. Там сестра будет в безопасности. «Дима, я подумал, что слышу отца и обернулся». Это был не он. Его голосом, точно копируя каждую нотку, говорил бандит в черно-красном облегающем костюме и в маске той же рассветки. Волосы его были скрыты легким шлемом, вроде мотоциклетного, из-за чего он был похож на солдата-призрака из комиксов. Он вскинул руки, и из его ладоней в нашу сторону рванулись две струи пламени. Я покрепче ухватил Олю и потащил ее наверх, понимая, что огонь быстрее. И в то же время я очень хотел верить, что мы успеем. Все вокруг словно замерло. Я как будто летел по туннелю, в который превратилась лестница в нашем доме. Едва успевая поворачивать на каждом пролете, я пробежал второй этаж и очутился на чердаке, где располагалась студия нашей семейной радиостанции. Сестра была рядом. Она смотрела на меня, как на инопланетянина или мифическое существо. А потом меня осенило. Оля по-прежнему сжимала в кулачке фигурку своей любимой пули, самой быстрой в России женщины и гига. «Дима, ты...» — сестра с трудом подбирала слова. «Ты как она, да? Ты как пуля?» «Что?» Я не мог поверить в происходящее и беспомощно озирался по сторонам. «Мы добежали сюда быстрее, чем я думал». Но пламя все равно оказалось перед нами, перекрыв единственный путь к слуховому окну и лестнице — Оля неожиданно закричала, и я в тот же миг осознал, что мы на чердаке не одни. Высокая фигура в желто-коричневом костюме и желтой маске, из-под которой выбивались пышные каштановые локоны, отбросив в сторону стопку дисков, метнулась к нам. Крепкие ладони в перчатках схватили нас с сестрой за руки, и я вновь ускорился. Теперь я понял, что сделал, о чем говорила Оля. Дернувшись, я сумел вырваться из тисков этой страшной незнакомой женщины, Потом еще один рывок, и мы уже вдвоем были на свободе. Я посмотрел на стену огня перед окном, перед чистым воздухом. На скорости я пробегу ее и даже не замечу. Я напряг ноги, но те подкосились от напряжения. Я уже сделал больше, чем мог. Но надо было шевелиться через «не могу». Почему мое тело такое глупое? «Пшла вон!» — заорал я на незнакомку, и та расхохоталась. Вокруг ревело пламя, и я не мог пошевелиться, мышцы о дереввенелии я не слышал но незнакомка протянула руки Коле, что то сказала и моя сестренка в ужасе рванула от нее прямо сквозь огонь я увидел как вспыхнуло ее платье но она продолжала бежать на мгновение появилась надежда а вдруг она тоже сможет ускориться мы же семья беги я прохрипел и оля каким то чудом меня услышала обернулась а потом начала растворяться в воздухе я сначала подумал что у нее получилось Но тут до моих ушей, как сквозь вату, долетел грохот. Это падала крыша, там, где еще мгновение назад стояла моя сестра. Кажется, кто-то закричал, но я не был уверен из-за рева пламени. Из моих глаз потекли слезы, откуда-то появилось второе дыхание. Получилось подняться? Я чувствовал, что задыхаюсь, но все равно пытался найти Олю, бегая по чердаку. Ни ее, ни страшной женщины в желто-буром костюме уже нигде не было а потом я, не прекращая кашлять, рухнул на пол и потерял сознание. Но перед этим сначала увидел коричневые сапоги на слишком высоких, явно неудобных каблуках и затем склонившуюся надо мной желтую маску с ящерицей на щеке. Очнулся я на руках у отца, который выносил меня из горящего дома. Два года спустя. «Я бегу по железной дороге. Прошло двадцать четыре месяца, семьсот тридцать один день. Но я ничего не забыл. И именно бег, бьющий в лицо ветер и запах криозота, помогают мне отвлечься. Помогают быть просто собой и ничего больше». За спиной раздался протяжный сигнал электрички. Раньше машинисты добавляли к нему мат, но сейчас перестали — видят на мне форму школы Роскосмоса и понимает что я не самоубийца, я ИГИК. ИГИК — шумерское слово, оно означает «младший бог», и мне, если честно, не нравится. Другое дело «бегун» или «спидор», как это называют в Англии. Чтобы стать по-настоящему быстрым, я должен перешагнуть порог в сотню километров в час на первое время». Рука опустилась в карман и сжала фигурку пули, ту самую, которую носила с собой Оля в тот день. Она стала моим талисманом и целью. Лучший спидер России в моем возрасте бегал уже со скоростью звука. Мой талант оказался не самым сильным, но это было и неважно. Я возьму свое трудом и упорством. Жизнь — это не спринт, это марафон». Я ускорился так, что от смоченной для пробежки одежды пошел пар. Тоже временные сложности. Придет время, я куплю себе и нормальную маску, и гига, и термостатический костюм для бегунов. Я стану лучшим. Я буду бегать так быстро, что больше никто рядом со мной не умрет. Двадцать лет спустя. Я уверенно несся вперед, ловко перепрыгивая сразу через несколько шпал Плотно подогнанный костюм, доработанный нашим и гигом-технарём по кличке Кулибин, не давал мне перегреться, работая как персональный охладитель. Маска с эмблемой в виде ракеты, давно сменившая мою прежнюю, детскую, упрощала восприятие окружающего мира на большой скорости. Без неё зрение становилось туннельным, как у пилотов гоночных болидов или реактивных истребителей. Покрутив головой по сторонам, и убедившись, что всё работает стабильно, я прибавил скорости. Интересное ощущение. Я как будто смотрел в окном чащеся машины или поезда. Не знаю, как техники это делают, но благодаря таким вот чудесам науки пространственное восприятие бегунов уже лет 40 не считается проблемой. Вообще маски бывают разными. Чаще всего это просто способ сохранить инкогнито — Все обладатели «искры» не афишируют свои способности, и неважно, аристократы это, обычные горожане или бандиты. Анонимность для людей со сверхспособностями, пожалуй, превыше всего. Но для тех, кто занимается серьезным делом, маски — это еще и часть экипировки, тонкий и сложный инструмент. Я посмотрел на смарт-часы 192 км в час. Разгоняться сильнее пока не стану, время терпит, и надо поперечь силы. Тем более, что сегодня я планирую перейти очередной барьер. Впереди уже как раз замаячил Лихославль, соседний город, через который проложена Николаевская железная дорога от Москвы до Санкт-Петербурга. Там у меня и проходит основная тренировка, когда я бегаю перед скоростными поездами. Я хорошо знаю расписание. И сегодня, как обычно, подгадал время, когда мимо Лихославля без остановки проносится в сторону столицы Сапсан. Эти поезда теперь разгоняются до 250 км в час. Самое то для забега. Нужный мне состав я заметил издалека, уже почти у станции «Шлюз». Красивый белый локомотив как раз проезжал мимо Лихославля на полной скорости. Я припустил чуть быстрее, ощущая знакомое чувство драйва. Так всегда бывало, когда Сапсан догонял меня, и я в последний момент спрыгивал на боковую насыпь. Увы, силы и гигов тоже не бесконечны, и нам периодически требуется отдых, желательно с обильным питьем. У меня еще с этим как-то попроще, потому что скорость пока не очень большая. А вот пуля после особо сложных заданий пару часов в себя приходит. Говорят, теперь она носится в четыре раза быстрее звука. Совсем еще молодая женщина из клана Нарышкиных, если верить тем, фото в сети. После сражения с черным под Домодедовым кто-то заснял дыру в ее костюме, а под ней родовую татуировку. Возможно, все было сделано специально для отвода глаз. Возможно, она действительно одна из дочерей графа Льва Кирилловича. Мне было плевать. Для меня пуля не человек, а прежде всего символ того самого дня, когда Олю нашли под завалами с ее фигуркой, зажатой в маленьком кулачке. Она уцелела в пламени, как и металлическая пирамидка на правом запястье. Детский амулет, привезенный отцом из сибирской командировки, когда он сопровождал княгиню Елизавету. Оля носила амулет, не снимая, веря, будто бы он защищает от всего плохого на свете. Я же возненавидел эту вещицу за то, что она не оправдала ожиданий. Не мог ее видеть и хранил в коробке с другими сувенирами из прошлого. А игрушку, хоть и прошло двадцать лет, ношу до сих пор с собой. В память о маленькой сестренке. Стать быстрым, как пуля, и помочь семье. Мысль о цели придала мне сил я мгновенно ускорился до 240 километров в час. Сапсан медленно, но верно догонял меня, постепенно сжирая расстояние между нами. Мимо проносились электрические столбы, из-за восприятия через маску недостаточно быстро. Как будто я на самом деле не бежал со скоростью поезда, а замедлял время. Но так только казалось, как бы мне не хотелось обратного. Есть среди бегунов такая легенда — Научишься разгоняться до скорости света, сможешь выйти за грань и управлять временем, путешествовать в будущее, в прошлое, менять настоящее, возвращать к жизни ушедших. Я нажал пальцем кнопку на перчатки и активировал утяжелитель. Специальный артефакт для тренировок. Кто-то таким вот способом качает силу, а я использовал для замедления. Включал на максимум и пытался удержать скорость, которая стремительно падала из-за возросшего веса. Вот и сейчас, когда прибор заработал, я почувствовал, будто мне мгновенно накинули на плечи мешок с цементом. Скорость тут же упала до 150, расстояние между мной и Сапсаном угрожающе сокращалось. Добавить еще веса. 130 километров в час, 120, 110. И гиги тренировали искру именно так, испытанием на прочность, работая на пределе, как я сейчас. Нередко это приносило плоды. Кто-то быстрее работал кулаками, другой поднимал выносливость, третий — живучесть. Помогала такая тренировка и мне. Девяносто километров в час, восемьдесят, семьдесят. Я бежал уже как старая легковушка, а не как и гиг-спидер. Асапсан приближался, разрезая перед собой воздух и грозя развеять меня по округе кровавым фаршем. Кажется, пора заканчивать с утяжелителем и уходить от поезда. Отключив артефакт и почувствовав невероятное облегчение, я вновь принялся набирать скорость. Быстрее, еще быстрее. За два десятка лет я до автоматизма натренировал все свои движения, чтобы не споткнуться о шпалы и не переломать себе ноги. И это еще в лучшем случае, а в худшем я просто мог превратиться в кровавый мешок. И только генетическая экспертиза показала бы, что я принадлежал к дворянскому роду Стрижевских. Бегать после утяжелителя — сплошное удовольствие. Кажется, что летишь. 230 километров в час, 240, 250... Маска не пропускала ветер, но я буквально кожей под ней чувствовал, как меня хлещет потоками воздуха. Двести шестьдесят километров, двести восемьдесят, двести девяносто пять. Пока что это мой максимум, но во мне точно есть силы. Главное не упасть, не разбиться. Двести девяносто шесть. Удержаться любой ценой. Не нервничать, успокоиться. Двести девяносто семь. «Двести девяносто восемь! Двести девяносто девять! Триста километров в час по рельсам! Я сделал это! Триста один километр! И это по железной дороге!» Пора было заканчивать испытание. Я чувствовал, что уже на пределе, и если не остановлюсь прямо сейчас, то организм скажет «прощай». Сгруппировавшись, я сместился на насыпь. Бежать стало труднее, но зато я уже был вне опасности. «Следующий шаг» по спуститься на ровное поле и там уже окончательно остановиться. То, что бегун замирает, как вкопанный в любой удобный момент, — это стереотип. Мне пришлось еще немного пробежаться, оттормаживаясь, и когда я окончательно замер, мимо со свистом пронесся сапсан. Я стал быстрее, и это еще не предел. Российская империя — 2023 год, 27 августа, Торжок. Площадь затянута едким черным дымом, видимость отвратительная. То тут, то там раздаются отчаянные крики, полные боли. Кто-то еще жив, кого-то добивают. Я ускоряюсь, и царапающие душу звуки исчезают. С большим удовольствием выдохнул бы сейчас, но нельзя. Когда работает высшая лига, от нас простых провинциальных эгигов требуется быть на их уровне, иначе жертвы разрушений будет гораздо большим. Громовержец в серебристой синем костюме, и эгиг из центрального офиса Роскосмоса, летает сейчас на высоте пары десятков метров и испепеляет бандитов высоковольтными разрядами. Он действует методично и безжалостно. Те, кто задумал исполнить ритуал призыва «Осколка тьмы» прямо на оживленной торговой площади, должны быть наказаны. Правда, есть еще те, кто пошел в этот день за покупками и попал под раздачу. Обычные горожане. Громоверцу некогда думать, кого он сжигает в данный момент террориста или женщину с переполненной продуктами сумкой. Он должен предотвратить появление врага, который иначе может стереть с лица земли целый город». Для всего остального есть мы провинциальные и гиги. Сейчас я бегаю на огромной скорости по площади и координирую действия своих коллег, отмечая на карте, где есть пострадавшие. Кого-то успею вытащить сам, но где-то потребуется помощь. Например, здесь. «Старика придавило машиной», задаю броненосцу фото ориентир в виде магазина книги. «Он бросается в нужную сторону, чтобы достать пострадавшего из-под перевернутого каблучка», А я бегу дальше. Вот девушка застряла в расплавленном до состояния густой каши асфальте. Ей больно, она не может выбраться и медленно умирает от ожогов. Рядом, буквально в десяти метрах от нее, женщина с двумя детьми, которых окружила пламенем. Как же я ненавижу такие моменты, когда нужно выбирать, кого спасать первым. К счастью, выход можно найти всегда. Или почти всегда. Вытаскиваю шприц с обезболивающим, Теперь девушка в асфальте не умрет от шока, а мне хватит времени, чтобы спасти остальных. Пробиваюсь через огонь, на миг стеснув зубы и задержав дыхание. Не от страха сгореть, нет. Мой костюм легко выдерживает критические температуры. Это всего лишь неприятные воспоминания, с которыми я все еще учусь бороться. Как назло, сегодня еще годовщина того пожара. Памятный день, испорченный сумасшедшими фанатиками. Вообще-то я собирался сегодня на могилу к сестренке. Хотел отнести туда пирамидку спустя 20 лет. Детская обида на вещь прошла, а Оля любила эту железку, и я решил достать ее из коробки. Достать и вернуть хозяйке. А пока, чтоб не потерялась, она болтается у меня на правом запястье. Отбросив воспоминания, достаю мешки, серебристые огнеупорные коконы, куда мне нужно уложить пострадавших. Вот они, женщина обнимает детей, пытаясь закрыть их собственным телом, они даже не успевают сообразить, что происходит, когда я по очереди укладываю всех троих в раскрытые мешки с кислородными таблетками и застегиваю молнии. Теперь можно вытаскивать людей из огня. Я не чувствую их веса, они для меня как пушинки, ускорение увеличивает и мои силы. На безопасном расстоянии уже ждут медики, несколько бригад, и я аккуратно складываю мешки рядом. При этом я замедляюсь, чтобы перевести дух и восполнить потерю жидкости. Рад бы не останавливаться совсем, но никак, если не делать хотя бы крохотных пауз. Даже организм и гига может не выдержать, и я рухну без сил. И тогда это будет не подвиг, а глупость» предательство по отношению к пострадавшим, кого не успею спасти. В обычном режиме ко мне возвращаются звуки, и это бьет по ушам. Из черного дыма удивительно ровным строем выходит около дюжины человек, мужчины, женщины, несколько подростков. Это те, кого я отметил во время прошлого забега, их вывела Фортуна. У нее розовый костюм и такая же розовая маска, что некоторым кажется несерьезным но сама она при этом очень ценный и ИГИК – эмпат. Фортуна способна мгновенно выровнять эмоциональный фон человека в нужную сторону, и именно такие, как она, успокаивают заложников и даже способны угомонить сомневающихся террористов. Подавляющее большинство предотвращенных терактов – как раз заслуга эмпатов. Ей сегодня помогает ехидна, которая славится своими острыми ядовитыми ногтями – Всего один укол может быть смертельным, но если выбрать правильную концентрацию, яд становится либо сильным обезболивающим, либо успокоительным. И сейчас это затянутая в зеленый чешуйчатый костюм девушка в змеиной маске скорее медик, чем атакующий и гик. «Осторожно!» Над кучкой выживших и врачей на мгновение образуется полупрозрачный купол, который принимает на себя удар молнии. Главарь банды, окопавшийся в центре площади в окружении артефактов, отразил удар громовержца и прилетела по нам. На этом все могло и закончиться. Но сработал щит, еще один гик из нашей команды, высокий и щуплый на вид парень в серебристом костюме с перечеркнутой молнией на груди. На него абсолютно не действует электричество, он как живой изолятор и заземлитель. Вокруг щита плавится асфальт, крошатся камни, а ему хоть бы что, и сейчас он проявлением своей искры спасает от верной гибели несколько десятков человек. Следом показывается броненосец. Он как раз вытащил придавленного машиной старика. Этому громиле тоже не страшен огонь, причем даже если он будет без костюма. Броненосец не просто так получил свое прозвище. Его кожа мгновенно покрывается прочнейшими наростами, которые могут выдержать даже пулю. Но перед молнией, имея громоверца, он уже бессилен, как и фортуна с ехидной. всего несколько секунд на отдых, я вновь ускоряюсь и бегу спасать девушку, застрявшую в горячем асфальте. Она все еще жива, но ее лицо искажено гримасой боли и ужаса. Я замедляюсь, и снова возвращаются звуки, ударяя не только по ушам, но и по нервам. Пострадавшая уже не кричит, а хрипит, глядя на меня покрасневшими глазами, в которых еще не угасла надежда. Она видит мой костюм, мою маску и понимает, что ее спасут. Порой даже такой мелочи достаточно, чтобы к человеку вернулись силы. Для этого я ей и показываюсь, после чего вновь ускоряюсь и погружаю руки в дымящиеся варево. Вытащив полуживую девушку, я пакую ее в термомешок, осторожно обхватываю двумя руками, чтобы распределить вес налипшего асфальта, и мчусь к пятачку с медиками. «Еще один отряд детей дракона атаковал нашу вертолетную базу!» Фортуна, не переставая работать с пострадавшими, докладывает последние новости. «Морозу, ветру и пуле как раз пришлось вязаться в бой. Бандиты явно рассчитывали отвлечь их. У них получилось». Я качаю головой, глядя на спасенную мною девушку на обожженном теле, который застывает асфальт, и снова ускоряюсь. Здесь уже обойдутся без меня. На карте, которую я составил, остаются несколько активных точек. Это последние пострадавшие. Пожилая супружеская пара рядом с перевернутой бочкой кваса и парень с девушкой, которых завалило обломками арки. Ещё несколько человек укрылись в церкви под защитой силы веры местного батюшки, и с ними точно всё в порядке. Я отмечаю геопозицию стариков, показывая, что собираюсь отправиться за ними сам. Другие точки моментально сгораются серебристым и тёмно-синим, значит, их перехватили щит с броненосцем. Когда я снова ныряю в дым, окрестности словно бы накрывает вьюгой. Наконец-то прибыл генерал Мороз». На душе становится спокойнее. Вместе с громоверцем им будет значительно проще. Тем более, что из врагов остается лишь один главарь. Даже с кучкой мощных артефактов, которые взяли на дело дети дракона, ему не выстоять против двух столичных игигов». «Интересно, зачем ритуал призыва осколка понадобился местной банде, причем не самой сильной?» «Жители Торжка!» — загремел над площадью голос громоверца. «Не заходите за оцепление! Виновные в теракте уничтожены, главарь банды блокирован, но опасность по-прежнему сохраняется. Позвольте нам завершить начатое, не беспокоясь о ваших жизнях». «Все правильно. Последних пострадавших мы как раз сейчас выведем, и у гостей из Питера должно остаться чистое пространство для маневра, чтобы не было лишних жертв. Я вижу огненный кокон в центре площади, и понимаю, что это финал схватки. А потому резко бросаюсь к перевернутой бочке с квасом, рядом с которой дрожат от страха перепуганные старики, хватаю их и вытаскиваю в безопасное место. Кажется, это все. «Парни!» — неожиданно кричит ехидно и указывает куда-то в эпицентр вьюги. «На каркал!» Я перевожу туда взгляд и вижу смутное шевеление, как будто какая-то глыба сначала чернеет сквозь снег, а затем начинает разгораться, будто угли на ветру. Смотрится одновременно красиво и жутко. Я раньше никогда с подобным не сталкивался, но понимаю сразу. «Это осколок!» — я слышу голос Фортуны. «Им все-таки удалось!» По глыбе ударяет разряд молнии, громовержец не теряет времени зря. Генерал Мороз усиливает снегопад, Белые хлопья начинают кружиться в безумной пляске, когда к нему присоединяется ветер. Еще один мощный егик из столичной команды, который способен закрутить настоящий смерч. А где-то рядом наверняка готовится к броску пуля, если она уже не там, в эпицентре. И сейчас эти четверо совместными усилиями раздробят осколок. Очень хочу в это верить, потому что если черные появятся... Даже страшно представить, сколько народу сегодня умрет. Я внимательно слежу за осколком. Что будет раньше? Его уничтожат или он раскроется? Но молнии, лед и ветер не дают ничего разглядеть. Что-то мелькает в воздухе рядом с осколком, а затем раздается взрыв. Ударной волной меня накрывает быстрее, чем я успеваю разогнаться, и от удара о скорую помощь теряю сознание. Все еще там же и тогда же. Очнувшись, я первым делом решил, что провалялся в отключке до ночи и теперь смотрю на Луну. Но очень скоро пришло понимание, что нахожусь в какой-то пустой комнате без мебели, а из убранства одна единственная лампочка без абажура под низким потолком. Именно ее я вначале принял за Луну. Покрутив головой и все еще не понимая, где нахожусь и что происходит, я вдруг осознал, что не один В круг жёлтого света от лампы вступил незнакомый лысый мужик, лет сорок на вид, но одет в джинсы и футболку. Фигура спортивная, было видно, что её обладатель явно не пренебрегает спортзалом. «Вы кто?» Я не чувствовал от него угрозы, но всё равно держался на чеку. «Капитан Горин», — ответил мужик. «Борис Горин». «Как я здесь оказался?» «Чёрт, нас же расстреляли и шмеля, почему я выжил?» «Я провалялся в коме?» «Сколько прошло времени?» «Отвечай!» Он говорил по-русски, но смысл слов был каким-то чужим. «Если капитан, значит, полицейский или военный. Возможно, это кто-то из зацепления. Но при тут шмель? Может, это кто-то из игигов Но я не знаю такого. Ни среди местных, ни в известных столичных командах». «Спокойно, капитан». Я старался говорить уверенно, хотя из головы не выходило смутное ощущение какой-то неправильности происходящего. «Вы из какого полка?» «Я из районного отдела». Он раздраженно нахмурился. «Мы преследовали бандитов, загнали их, но потом оказалось, что они нас перехитрили. Ты, кстати, кто?» Кажется, он был в шоке и не сразу сообразил, что перед ним ИГИК. «С меня же, надеюсь, никто не сорвал маску?» «Конечно же, нет. Это невозможно». Спринтер представился я и выразительно показал на свою маску. «Торжокский филиал Роскосмоса». «Роскосмос!» Капитан недоверчиво посмотрел на меня, а потом выругался и, шагнув назад, скрылся в тени. Я вдруг снова почувствовал себя привалившимся к скорой помощи. Точно меня отбросил сюда взрывом. Остальные? Я огляделся. Чуть поодаль стоял броненосец. Целый. Что ему взрыв почти в сотни метров от него? Щит и девушки Фортуна с Ехидной тоже не пострадали. Сидят, привалившись к потрепанному фургону полиции за спиной нашего громила. «Спринтер, вы как?» Ко мне подошла одна из сотрудниц пожарной охраны. «Человек...» а работает почти у самого периметра безопасности. Вот кто настоящий герой. Ее голос, фигура и волосы показались мне смутно знакомыми. Наверное, виделись на одном из многочисленных инцидентов. Все в порядке, кивнул я. Спасибо за вашу работу. Лучше уделите внимание тем, кому действительно нужна помощь. Медсестра, довольно молодая и симпатичная, улыбнулась и отошла в сторону. Забот медикам сегодня и вправду хватило. А мы с ребятами явно пойдем вечером в бар. Дети дракона, осколок, взрыв. Потом еще эта галлюцинация с лысым капитаном, как его там, Гориным. Слишком много всего. Надо расслабиться. За счет заведения! Чернявый, короткостриженный бармен ловко расставил перед нами стаканы и откупорил внушительную бутыль ирландского виски. В кафе «Оникс», где мы любили бывать, набилось много народу. Уверен, так сейчас во всех заведениях города. Не каждый день в торжок прилетает осколок. Впрочем, сегодня все пили не за это. Главный тост, который звучал из-за каждого стола, за то, что черный не вылез. И это правильно, потому что в противном случае счет жертв пошел бы на сотни и тысячи, даже под прикрытием столичной команды. Жителям требовалось выговориться, никто не хотел сидеть дома, и потому оникс напоминал растревожный улей. Обычно здесь крутили видеоклипы на спокойной композиции, но сегодня каждый экран транслировал новости. Момент начала, расстрел мирных, вступление в бой полиции и личные гвардии графа Львова, появление громоверцы нас. Все это шло в бесконечных повторах с комментариями местных и столичных дворян. «Можно с вами сфотографироваться?» Броненосец едва разлил ароматную ирландскую жижу по стаканам, как к нашему столику подошла стайка девушек. Одна из них посмелее попросила сделать селфи на память. «Провинциальные и гиги — не суперзвезды экрана, не знаменитая корейская группа и не особой царской фамилии. Но когда мы в масках, нас узнают и нам рады. Почему бы не ответить народу взаимностью? Особенно такому симпатичному, как эти девчонки. Мы с удовольствием попозировали все вместе и по отдельности. Вообще-то особо не отвлекать, понимая, что и гигам тоже требуется отдохнуть. И все же время от времени подходили пожать руки или точно так же сфотографироваться. Как думаете, почему вдруг торжок? И почему дети дракона? Щит вернул разговор в изначальное русло. «Далеко от прибалтийского осколка», — пожала плечами ехидно, дежурно улыбнувшись, рассыпающемуся в комплиментах парню и позволив ему себе приобнять для совместного снимка, вспышка. «Так вот», — девушка хлопнула парня по заднице, придавая ускорение, и вернулась к своей теории. «Далеко от осколка — раз, далеко от Питера — два, и, наконец, не было бы детей, был бы кто-то другой — три». «Ты хочешь сказать, что их использовали в тёмную?» «Неизвестный кукловод?» — спросил я. «Именно», — подтвердила девушка, и махом опрокинула полстакана добротного крепкого виски. Никогда не понимал, как, но ехидно умудрялась делать это с аристократическим шиком. «Не дети дракона, так хищники или гады». Я почувствовал, как в глазах потемнело, а кулаки сжались ехидно как и другие мои коллеги, не знала, что я Стрижевский, что это на мою семью напала банда гадов, что это моя младшая сестра погибла под горящей рухнувшей балкой». Бандитов тогда скрутили подоспевшие и гиги из защиты. «Мы хоть и были бедными аристократами, но право на привилегии у нас никто не отнял. Анаконда и Саламандра, спалившие наш дом и семейную радиостанцию, были мгновенно обезврежены». И вот уже двадцать лет отбывали пожизненные в Шлисселебургской крепости. Загадочную женщину в буром костюме так и не нашли. И полиция с защитой даже сомневались, что она вообще существовала. Иногда и мне так казалось. Но потом я вспоминал эти блестящие коричневые сапоги на залихватске высоких каблуках и значок ящерицы. Нет, все было по-настоящему. И я бы дорого отдал чтоб убийца сестры оказалась в моих руках. Выпитый алкоголь постепенно прилил к голове, но сознание оставалось ясным. И гигов вообще очень сложно напоить из-за особенностей организма, а скоростных, как я, и подавно. Слишком быстрый метаболизм. Опасные вещества расщепляются быстрее, чем успевают причинить вред. А вот ярость и ненависть при мысли о гадах с этим было сложнее. Я сделал глубокий вдох, чтоб успокоиться, но получалось плохо, и дело явно было не в моем отношении к гадам. Перед глазами плыло, затем вдруг перекрыло дыхание, отравление. С чего вдруг? Я мгновенно ускорился, чтобы организм мог быстрее справиться с неизвестным ядом. На месте это довольно сложно делать, когда ты никуда не бежишь, а тело работает на пределе, трудятся почки, печень, такому нужно учиться. Зато результат — шанс выжить и предупредить остальных». Сознание неожиданно будто качнулось, и передо мной оказалась знакомая темная комната с одинокой лампой. В ее желтом свете стоял лысый капитан Горин, который пытался мне что-то сказать, но я его не слышал или не понимал. А потом меня словно выключили.